переворачивает тот, кто открыл первую, мне неведомо. Сообщая о невозможности выполнить задуманное, я вошел с собой в противоречие. Пойду этой тропой и дальше, словно памятной ночью в горах. Как знать, вдруг повести пути все же может существовать, и не только в виде стопки чистой бумаги. В минуты раздумий я видел вдали словно бы мираж, слишком зыбкий, чтобы говорить о деталях,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 Разве есть в этом мире хоть что-нибудь, кроме него?